Анна Белинская. Буду твоей Верой. Вера. Мам, ну как? Забегаю в кухню и кручусь вокруг своей оси, слегка расставив руки в стороны. А больше и не получится, потому что проход в нашу кухню настолько узкий, что моему папе приходится проходить боком. Красавица! Мама поднимает вверх большой палец, и переворачивает аппетитные скворчащие оладушки. «Ты всегда так говоришь». Обреченно вздыхаю и зажимаю пальцами нос, чтобы не травмировать свои обонятельные рецепторы. Ай, пойду спрошу у независимой стороны». «Доча, поешь!» — кричит вдогонку мама. «Мне некогда. А все потому, что с утра я провозилась с мытьем и сушкой головы. Обычно я готовлюсь к универу с вечера» чтобы утром себя ничем не отвлекать и приходить на занятия вовремя. Но в субботу мы с мамой ходили по магазинам и купили мне новые полусапожки – замшевые. И мне подумалось, что к новой обуви вряд ли подойдут мои свалявшиеся за ночь волосы. Если пытаться производить впечатление, то сразу всем своим видом, а не частично. Прагматик во мне во все уши трубил, что потратиться на замшевые сапожки для дождливой осени – зная, что другие мне не светят, слишком самонадеянно, как минимум и нерационально как максимум. Но мамуля умеет уговаривать, убеждая в том, как они мне идут. Мне и самой они симпатичны. А если эти сапожки добавят мне баллов, чтобы понравиться еще и ему, то, возможно, я перестану чувствовать угрызение совести. Но мне все равно крайне важно услышать мнение самого говнистого члена нашей дружной семьи. Моего младшего брата, одиннадцатиклассника Ромы. Ром? Трясу за навеской, которая является дверью, разделяющей одну большую комнату на два идентичных пространства. У нас обычная двухкомнатная хрущевка в старом районе, с бабушками-собачницами, милыми ухоженными расположенными вдоль первых этажей полисадниками, обустроенными этими самыми бабушками» с деревянными столбами и протянутыми между ними веревками, на которых жители самого нижнего этажа сушат в летнее время белье, с дедами, играющими по выходным в домино и ленарды, с облитыми флотским мазутом скамейками, чтобы по вечерам молодежь не собиралась под окнами, раздражая этих самых бабушек, с переломанными советскими обшарпанными детскими площадками, где малышня собирает занозы и шишки. «Наше детство с Ромкой прошло там же, в этих песочницах, с формами для куличиков из песка, в радости, что он мокрый и липкий. Но мы совершенно не подозревали о том, что до этого его смочили местная толстая кошка и худая соседская собака. Зальную комнату занимают родители, а нам с Ромой на двоих досталась спальня, разделенная тонкой перегородкой из гипсокартона». Как только Роме исполнилось 14, он завесился от меня шторкой, тогда как мое убежище полностью открыто для его глаз. «Ром, ты одет? Можно войти?» «Стучу по шторке. Я знаю, что ты не спишь». «Я сплю». Пыхтит брат, наверное, как обычно, пряча с телефоном под одеялом. «Не ври, я вхожу». Закрываю руками лицо, мало ли. «Я вошла, Ромка». «Вижу». Опять этот голос, как из трехлитровой банки. Отрываю от лица один палец, потом другой. И в щелочку между ними подсматриваю одним глазом. ёлки иголки. Хватаюсь за сердце от увиденного. Мой брат с голым торсом, но, к счастью, в спортивном трико, отжимается от пола, а на голове у него зеленый самый настоящий противогаз. «Доброе утро». Снимает с себя устройство защиты и являет мне свою глупую, мокрую, взъерошенную голову. «Где ты его взял?» Хватаю противогаз и верчу в руках. «Ну, действительно, настоящий!» «Ой, а вонючий какой! Ромкиным потом!» «Из кабинета ОБЖ стырил!» Ржет мой брат полудурак. «Иногда я не верю, что мы родственники. Я – отличница, суперответственная». Мега-рациональная и остро-консервативная пацифистка с альтруистическими замашками. «Мой брат же!» Бестолковый раздолбай. Это все, что можно о нем сказать. «Ром, ты дурак!» Хотя и так понятно. «Сегодня же, чтобы в школу вернул, понял?» «Иначе я родителям расскажу!» Шикаю на брата. «Стукачка!» Бобнит брат и поднимается с пола. «А че приперлась?» «А, точно. Расправляю плечи, натягиваю на лицо свою самую обворожительную улыбку, как я считаю. Выставляю кокетливо вперед одну ножку в новом полусапожке». Вон как стихотворно получается. «Ну как?» «Интересуюсь убраться. Рома оценивающим взглядом проходится по мне. А я томительно ожидаю, нервничая, что начинаю опаздывать. «Ну?» Поторапливаю брата. «Тебе правду или соврать?» «Правду, конечно», — фыркаю я. Полный отстой. Мои плечи обреченно падают, а нога подламывается с устойчивого невысокого каблучка. «Кажется, в таких ходила наша прабабушка». «А если соврать?» «Еще на что-то надеюсь я». «Ну...» Приценивается брат. «Ничего так, тебе идет, ржет так, что хочется схватить противогаз и настучать по его наглой физиономии. «Дурак». Вылетаю под мерзкий хохот брата из дьявольского логова и прямиком несусь в прихожую. «Сам он отстой». Бубню себе под нос и пытаюсь натянуть бежевое кашемировое пальто, купленное на распродаже летом. «Вируня, позавтракать?» Мама появляется в прихожей с наколотыми на вилку невыносимо аппетитными оладьями. «Некогда, мамуль. У меня злаковый батончик с собой есть, пока». Машу мами рукой и проворачиваю замок. Выхожу за дверь и... Эх, не могу, да ёлки голки. Я не слабохарактерная, я слабоустойчивая. Перед едой, перед любой вкусной едой. Залетаю обратно и выдергиваю из рук так и стоящий в прихожей мамы один верхний оладушек и засовываю целиком в рот.